367. Июль, 8. Исполнитель нашего поручения успешен будет во всём. Сила исполнения дана. Поручение объединить народы. Может ли усмотреть незнающий следствия его действий? Объединение идёт по линии согласованных явлений, которых будет становиться всё больше и больше. Век мой тройи есть век согласованности всего и во всём. Явим понимание происходящему. Битва кончилась, наступает период объединения. После бури долго волнуется море, но стихии войдут в берега. Это многое облегчит. Тяжкий плад, давящий сознание, тоже исчезнет. Перед лицом тьмы трудно говорить о свете. и поверить в него, но свет идёт. Неожиданность новых сочетаний не может предусмотреть человеческий ум. Велик разрыв между мраком настоящего и светом будущего. Но не мрак, но свет впереди. Через личное надо суметь усмотреть общее, грядущее непреложное. И надо претерпеть до конца. Но дойдёт до конца претерпевший. Явите последние терпения